Глава 33. Кева. Этот туннель когда-нибудь кончится? Лампа едва светилась в удушающих глубинах лабиринта. Я взял с собой только аркибузу Джауза, мешочек пули Лайкарда. Земля холодила ноги даже через сапоги. Я стучал зубами и жалел, что не надел плащ потеплее. Вместо того, чтобы молиться, я открыл Хавве сердце и надеялся, что она увидит мое желание сделать все, что она хочет — Не потому, что она истинна, и не из-за любви к ней, а потому, что она могла вернуть Сади. Если Хавва всесильна, мои тайные мысли будут такими же явными, как чернила на пергаменте. Я знал одно. Слабый бог не стоит поклонения. Хороший ли он, мне теперь было все равно. Но если Хавва единственный истинный бог, зачем она прячется в этом темном месте? Может, мы ошибались, считая бога милосердным и добрым, Может, он помещает нас в этот мир ради страданий. И все равно, я бы заключил с таким богом сделку. Зеленый светлячок прицепился к потолку, упал и повис у меня над головой. Когда я прошел мимо него, появился еще один, затем еще. Светлячки вели меня на открытое пространство, а затем вниз, в извилистую пещеру. Я уже, должно быть, находился глубоко под землей. Измеящиеся туннели... Ветры, которые шептали и завывали, диктярные стены, воняющие слизью демонов. Лабиринт выглядел именно таким богомерзким, как говорилось в сказаниях. Чем глубже я заходил, тем гуще становился воздух. Легкие напрягались, стараясь вдохнуть туман. Но я шел вперед, отгоняя страх перед тем, что могло таиться в сердце этого чудовища. Впереди лежала еще одна открытая пещера. Но тьма здесь танцевала. Тени порхали, словно птицы. Почти живые они были похожи на черных Дронго из дворцового сада. Я застыл в ужасе. Тени птицы сплелись вместе, превратившись в чудовище, огромного джинна с отвратительными пустыми глазницами. Аркебуза задрожала в моей руке. Несомненно, порох бесполезен против этого адского отродья. Наверняка мой обезумевший от страха разум рисовал детские кошмары на холсте Ахрии. Я моргал и моргал, надеясь, что ужасный джин исчезнет. К моему облегчению он рассеялся, как струйка дыма из остывающего кальяна. Все это было реально, или я схожу с ума? Я немного успокоился и последовал за светлячками по тесному, наполненному туманом коридору. Потом свернул за угол, и вот он, настоящий кошмар. Михей Железный. Светлячки сидели на стенах пещеры, заливая нас зеленым светом. Я прицелился ему в голову и выстрелил. Михей отразил пулю металлической рукой. Шарик просвистел у меня над головой и ударился в стену. Что это за темная сила? Где рана от кинжала, которая сочилась кровью? Я подавил дрожь и выстрелил ниже, ему в живот. С быстротой крылья в калибре он поймал пулю, раздавил ее и ухмыльнулся. Та же ухмылка самого Ахрии, которую я видел, сражаясь с ним на морской стене, когда он убил мелоди. «Да что ж ты никак не сдохнешь!» — крикнул я. «Я хотел, чтобы меня благословила та же неведомая тьма, что и Михея. Тогда я убью его, отомщу за дочь и верну сади. Михей согнул колени, приготовившись к атаке. Но у него не было оружия. В покрасневших глазах пылал голод. Он сжал кулак, потом раскрыл его. На ладони появился желтый светящийся шар размером с камешек и начал расти, пока не стал с дынью. И тогда Михей помчался ко мне, словно молния. Кулон, который дал мне Кин, приподнялся, будто живой, и поглотил молнию. Сила выпущенного ей света отбросила меня на жесткий пол пещеры. Я перекатился на ноги и скользнул за стену. Кулон парил на цепочке у меня на шее. Что это было? Кин сказал, что он защитит меня. Кулон светился белым все ярче и ярче. Михей приближался. Я выглянул из-за угла и выстрелил. Он отмахнулся от пули. Металлическая рука переливалась радугой, как будто залитая черным светом. Как сражаться с человеком, который обращается с пулями, словно с мухами? Я побежал по извилистой пещере, из которой пришел, надеясь найти укромное место, успокоиться и придумать, как убить этого ублюдка. Зеленые светлячки на стенах освещали мне путь. Я вернулся к проходу, в котором был раньше, но он оказался другим. Возможно, я где-то свернул не туда, хотя был уверен, что вернулся тем же путем. Я стоял посреди огромного открытого пространства, словно на вершине горы под абсолютно черным небом. Только мой кулон и зеленые светлячки давали хоть какой-то свет. Я шел, пока не достиг края обрыва, за которым ничего не было видно. Не успел я отдышаться, как появился Михей. Я выстрелил дважды, а он смахнул пули указательным пальцем. Он ухмылялся, но вблизи это выглядело фальшиво. Теперь я понял, почему. Он не радовался, а просто раззадоривал меня. Он встал в низкую борцовскую стойку и поманил меня жестом. Будь он проклят. Я бросил аркибузу, вытащил кинжал и ринулся на Михея. Он ударил кулаком по земле. Камни раскололись, и молния подбросила меня в воздух. Я упал на спину у края обрыва, а кинжал улетел вниз. Я кашлял от пыли. По спине пронеслась жгучая боль. Я не успел подняться, как Михей уже стоял надо мной. Мой кулон парил между нами, словно его притягивало к Михею магнитом, и только цепочка на шее не давала ему улететь. Михей что-то пробормотал на крестеском, глядя на кулон широко раскрытыми, полными благоговения глазами. Из них хлынули слезы. Он наклонился и схватил кулон черной рукой. Из кристалла вырвался белый огонь — «Рука загорелась!» Михей закричал, а я вскочил и рванул к аркебузе. Раздались торопливые шаги. Из темноты появился еще один человек и ударил меня плечом в грудь. Я снова приземлился у края обрыва. Ребра хрустнули. Я с трудом поднялся на ноги. «Почему она у тебя?» Человек оказался сермянином, смутно знакомым, хотя я никак не мог вспомнить, где его видел. Он напоминал молодого шаха Мурада. Его брови сошлись на переносице от ярости. «Почему слеза архангела у тебя?» Он взял аркебузу и наставил на меня. Михей все еще выл. Какой приятный звук. Белый огонь пылал на его руке, но рассеивался, попадая на землю. Я встал и бросился вперед. Сермянин выстрелил, и пуля пронеслась мимо моего уха. Я врезался во врага, и мы упали. Аркебуза вылетела у него из рук и приземлилась в нескольких шагах от меня. Я ударил Сирмянина в челюсть, занес кулак для нового удара, но Михей, оказавшийся позади меня, схватил его металлической рукой, вывернул мне руку и отбросил меня в сторону. В сторону Аркебузы. Я подхватил ее и выстрелил в Михея. Железная рука обгорела и лишилась пальца, но все же он отвел пулю ударом тыльной стороны ладони. Затем схватился другой рукой за голову и потянул себя за волосы, будто охваченный болью. По черной руке Михея бегали искры. В ладони сформировался еще один желтый светящийся шар. Михей раздавил его. Кулака охватили огненные молнии. Я открыл барабан аркебузы. Пуст. Вместо того, чтобы схватить мешочек с пулями, я дотронулся до кулона. Слеза архангела, назвал его сермянин. Я разбил стекло и уронил в барабан крошечный кристалл. Михей бросился вперед, чтобы добить меня ударом молний. Я выстрелил. Его черная рука поймала кристальную пулю, вспыхнула молниями и белым огнем и распалась. Михей взвыл. Я не заметил сермянина. В суматохе он подобрался ко мне сзади и стал душить. Горло как будто пыталось выскочить из шеи. Я бил сермянина головой, пока он не выпустил меня и не пошатнулся. Схватив аркибузу, я зарядил в нее пулю и прицелился в Михея. Порох в барабане воспламенился, и Аркебуза вспыхнула. Будь мое лицо ближе, оно бы сгорело. Я бросил раскаленный металл, пока он не поджарил мне руки. Проклятые аркибузы! Сермянин врезался в меня, и мы покатились с обрыва. Воздух свистел в ушах. Падение было долгим. Я закричал, потом раздался треск, я упал в воду. Руки, ноги и тело охватила жуткая боль, вода заливала глаза. Не обращая внимания на боль, я поплыл вперед, захлебываясь водой, обжигавшей нос и горло. Что-то потянуло меня за ногу. «Сермянин!» Я пнул его в голову. Он лез на меня, утаскивая вниз. Я отпихивал его, но он был слишком большим. Сермянин сжал мне горло и душил в этой водной могиле. Замерцал светлячок, а за ним в воду стал медленно опускаться мой кинжал. Я подождал, пока он окажется на уровне глаз, и воткнул сермянину в шею. Хлынула кровь, окрашивая воду красным. Вывалив язык наружу, сермянин умер. С кинжалом в руке я плыл и плыл, пока не оказался на воздухе и судорожно вдохнул. Вода отдавала ржавой сталью, железом и ониксом. Я попытался сплюнуть металлический привкус на языке. Десны горели. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Я упал в один из водозаборов Кастани, но наша вода не была ржавой на вкус. Я попытался что-то рассмотреть, но света не было, так что я поплыл наугад. Появился зеленый светлячок. Он опустился передо мной, словно падающая звезда, а затем унесся в противоположном направлении. Я повернул за ним. Все новые и новые светлячки падали и устремлялись к чему-то вдалеке. Они мерцали зеленым на темной металлической конструкции. Чем больше их облепляло ее, тем яснее я начинал видеть ее форму, точнее лицо. Железное чудище с десятью глазами, выстроившимися в вертикальную линию. Светлячки закружились вокруг него, освещая неистовым светом, а потом залетели в его открытый рот, оставив меня наедине с глазами. Нижний глаз смотрел прямо на меня. Выбравшись на сушу, я содрогнулся при мысли, что придется пройти через этот рот. Что я здесь делаю? Какое безумие заставило меня сюда войти? Есть ли путь назад или моя душа оказалась в ловушке навечно? В силах ли даже лад вытащить меня из этой адской пропасти? Возможно, в аду не холодно и не жарко. Возможно, этот рот и есть врата в ад, место оживших кошмаров. Бесконечное множество ртов, поглощающих меня до конца времен. Глубже, глубже, недра в недрах, где каждая новая тьма в тысячу раз отвратительнее предыдущей. Я залепил себе пощечину истекающей кровью, с синяками и переломами, я не мог сейчас остановиться. В Саде нуждалась во мне. Я собрал всю свою храбрость и вошел в пасть металлического существа, туда, куда вели зеленые светлячки. Внутри дорожка спускалась в воду. Но эта вода была густой, как молоко, и не отражала свет светлячков. Я брел по этому темному молоку, а потом выбрался в еще одну открытую пещеру. Светлячки покрывали стены, пол и потолок, освещая все вокруг. Сапоги захрустели по битому стеклу. Оно устилало пол, как пляж устилает песок. Из стен торчали металлические трубки. Некоторые измеились к полу, тогда как другие заканчивались в воздухе, будто обрезанные. Трубки на полу вели к чему-то в центре комнаты. К разбитой стеклянной стене? Нет. К полуразбитому стеклянному цилиндру? Перед ним стояла Лунара и с бесстрастным лицом наблюдала за моим приближением. Когда я подошел на расстояние вытянутой руки, она опустила глаза в пол. «Я надеялась, что это будет Михей», — сказала она. «Кто угодно, но только не ты». «Я хотел ударить ее по пустому лицу. Десять лет я неустанно молился о том, чтобы увидеть ее снова, но она оставила меня». «Я пришел не рушить твои надежды, а поговорить с твоей богиней, той, которая возвращает мертвых». «Воистину ты увидел ее знамение. Ты лицезрел истину». «Истину? Откуда истина тут, посреди разбитого стекла?» «Истина о том, откуда мы взялись. Все наши формы были созданы здесь. Ангелы, джинны, люди. Но наши души еще старше. Старше самого времени. Мне плевать на истину». «Если твоя богиня ответит на мои молитвы, пусть забирает мою душу. Я буду служить, обожать, поклоняться, если она этого хочет». Лунара подошла ближе и дотронулась до моей щеки. Проведя пальцами по бороде, она опустила руку. «Спящая не говорила о тебе», — сказала она. Я пыталась обратить великого мага Агнею, но она лишилась разума, услышав гимны. Правда, Хавва все равно использовала ее. Я не знаю, как она использует тебя. Где Хавва? Покажи мне ее, чтобы я мог узреть Бога. Ее здесь нет. Меня одолел смех. Нет? Ты хочешь сказать, что я прошел такой путь зря? Спящая правит Барзаком. Я молила ее вернуть Мелоди, но она вернула другого. Мелоди? Какое право ты имеешь молиться за нее? Она умерла из-за тебя. Мелоди, дочь Михея. Мой смех стал мрачным. «И вот теперь ты точно обезумела!» «Разве это безумие? Или это спящая, направляющая души туда, где им надлежит быть?» Лунара взяла меня за руку. Ее ладонь была холоднее ледяного дождя. Я вздрогнул и вырвался. «Я даже не могу больше дотронуться до тебя». Она содрогнулась и вытерла со щеки слезу. «Забудь о Михее». Я буду служить спящей. Я буду тем орудием, которое ей нужно. Но только если она вернет то, что я потерял. А что ты потерял? Тебя. Я видел, как жизнь утекает из глаз Мелоди. Вчера я проснулся, а женщина, которую я любил, не проснулась. Ох, Кева, ты мягче, чем мускатный пудинг, который мы ели в жаркие засушливые дни. Когда-то я любила это в тебе. Твою стальную оболочку и нежную сердцевину. Но ты не можешь служить спящей, если несколько смертей так мучают тебя. Вокруг роились светлячки. Их становилось все больше и больше. Нас окружил зеленый вихрь. Затем светлячки поднялись в воздух, образуя фигуры. У этих фигур было множество сторон и углов, и они все время изменялись. Луна разочарованно стояла, не шевелясь. Зеленый свет светлячков мерцал в ее зеленых глазах. Спящая услышала твою молитву. Она ответит на нее взамен на твою службу и вернет ту, кого ты любишь. Я согласен. Верни Сади, и я отдам свою жизнь спящей». Фигуры из светлячков изменились. Среди них появились буквы, гораздо более сложные, чем те, которые я знал. Так Хавва говорила с Лунарой. «Как она могла читать на таком странном языке? Что делало ее такой?» Как она стала такой нечеловеческой? Лунара пронзила меня взглядом. Было время, когда этот взгляд завладевал моим сердцем и либо зажигал его, либо разбивал в дребезги. Когда я слушал, как она говорит во сне, я смеялся и плакал от того, что мы вместе на этой земле. Чувствовала ли она это до сих пор? Есть условия. Лунара заставила себя улыбнуться. Ты должен доказать, что готов служить. Что-то приближалось. Оно неслось сквозь тьму и рассекало воздух, словно грозовой ветер. Затем оно врезалось в стекло в нескольких шагах от нас, разбросав осколки. Светлячки защищали нас от осколков, сжигая их изумрудным огнем. Мы с лунарой подошли к гробу из металла и стекла, приземлившемуся подобно метеору. В зеленом свете светлячков я увидел внутри сади. Ее смуглая кожа казалась такой свежей, будто никогда не синела от смертельной болезни. Она медленно дышала во сне. Я положил ладони на гладкое стекло, горячее, как будто только что выкованное. Это сделал истинный Бог, вне всяких сомнений. Я знал, что никогда не буду вместе с Сади, но она хотя бы сможет освещать собой этот мир, пусть и ценой моих темных дел». Светлячки танцевали в воздухе, снова формируя странные многогранные фигуры. «Ты готов?» — спросила Лунара. Я кивнул, толком не понимая, что она имеет в виду. В воздухе над гробом саде появилась огромная дыра. Внутри была чернота, будто воздух вырвали и заменили самым темным небом. В дыре вспыхнул свет, и появилось изображение города. Нет, не изображение. Люди на улицах двигались. Я узнал юрты бадаров у стены и сверкающий зеленый купол небесного дворца. Голубые купола мерцали в лучах солнца, возвышаясь надо всем. Это было окно. Оно показывало, что происходит наверху. Лунара взяла меня за руку и подняла наши руки над головой. Какое облегчение почувствовать ее снова, хотя бы так. Огонь в моей руке превратил ее лед в горячую воду. Она хлынула сквозь меня. От воды поднялся пар, наполняя меня ненасытной силой. «Закрой глаза!» Я повиновался. Перед моим мысленным взором вращалась черная сфера размером с миллион земных шаров. Вместе с ней вращались щупальца зеленого света, образовывая фигуры с сотнями сторон и каждую секунду меняя форму. Затем черная сфера выпустила яйцо. «Жемчужину, плывущую по темному морю». Оно треснуло, и появился ангел. Он полетел по звездному небосводу, направляясь к дыре, которая поглотила его. Я открыл глаза и посмотрел через окно на Кастани. Ангел парил над городом. У него было одиннадцать рук и одиннадцать крыльев. «Архангел!» — выдохнул я. Его стрекозиные крылья, полупрозрачные и узорчатые, словно витражи, хлопали в небе. Тело покрывал металл, на котором проступали вены. Архангел смотрел на город единственным человеческим глазом, глазом, который я видел у гигантской медузы, глазом Хаввы. Я хотел остановить это, хотел выдернуть руку, но не мог сопротивляться прикосновению Лунары и силе, струящейся сквозь него. Силе, которая уничтожит город. Жители Кастани зачарованно глядели в небо. Некоторые устремились к воротам. В этом городе были все те, кто для меня важен, кто был важен для Сади. Несрин, Ямин, Мурат, Хумайра, Рыжебородый. Но все люди... Лунара поцеловала меня, провела языком по губам, сильнее сжала руку. Ее поцелуй отдавал льдом и медом. Я отстранился. «Это правда ты, Лунара?» «Конечно, любимый. Ты помнишь день, когда вернулся с той войны?» Лунара хихикнула. От этого у нее всегда появлялись ямочки на щеках. «Мы не видели друг друга десять лун». «Я никогда его не забуду», — ответил я, стараясь сдержать слезы. «Ты услышала, что армия Джаляля возвращается в город и поскакала навстречу, чтобы скорее увидеть меня?» Я ждала почти год и не могла больше ждать ни мгновения. Я увидел, как ты скачешь к нам, бросил копье и щит, и вообще все, и побежал к тебе. Снова оказаться в твоих объятиях было просто волшебно. Шах Джаляль был в ярости из-за того, что я покинул свой пост. Но когда увидел, что это ты, он сорвал розу и воткнул ее мне в волосы. Тебя звали розовым янычаром всю дорогу до дома. Мы смеялись. Мы снова были детьми, наслаждающимися тем, что оба существуем. «Ты образ того дня», — сказал я, утопая в ее глазах. «Ты ждала десять лун, чтобы увидеть меня, а я ждал 10 лет». Перед ангелом появился меч больше горы и завис над небесным престолом. Клинок сверкал на солнце ярче бриллианта. Я посмотрел на Сади, спавшую в стеклянном гробу, Вспомнил ее улыбку, представил скачущей на лошади с розовым животом и как каштановые волосы развиваются на ветру, когда она наклоняется вперед. Я редко слышал ее смех, но все равно любил, когда открывался сколотый зуб. Чего я не сделаю ради того, чтобы она украшала собой этот мир? «Ожидание закончилось, любовь моя», — сказала Лунара голосом нежным, словно роза. «Мы будем вместе навечно». Мы будем служить Хавве, ты и я. Теперь я знаю, почему она выбрала меня. Не из-за Михея. Это всегда был ты. Вместе мы откроем вратак кровавой звезде и приведем спящую в наш мир. Из меча Архангела исходило зеленое пламя, клубящееся и бурлящее так быстро, что могло взорваться и уничтожить Кастани. Как несчастно было бы Сади вернуться в мир без своих близких. Мир горя и печали. Такой мир был недостоин ее. Лунара, мы должны это остановить. Наши руки остались крепко сцепленными. Я попытался вырваться, но не смог, как будто кто-то приплавил руки друг к другу. Лунара повернулась ко мне и погладила по волосам. Я отдала все. Я уничтожила себя. И все же, как бы ни старалась, я не могу не любить тебя и, словно прорвала плотину, по ее щекам хлынули слезы. — Но я служу Хаве, и есть лишь один выход. Архангел сжал меч жилистой рукой и поднял над головой. Зеленое пламя потрескивало, подобно молниям, готовясь со взмахом меча пролиться на кастани. Поднявшись на цыпочки, Лунара прижалась щекой к моей щеке, а затем положила голову мне на грудь. — Я люблю твое сердце, — сказала она. «Следуй ему!» Ангел взмахнул мечом, а я обнажил кинжал. Глядя в обожающие глаза жены, я вонзил нож ей под ребра. Лунара выпустила мою руку. По ее ногам прошла судорога, и она упала на море стеклянных осколков. Ласково улыбаясь, она старела на двадцать лет с каждой секундой. «Я буду ждать розового Янычара», — дрожащим голосом произнесла она и затихло. Огромный меч разлетелся на миллион металлических осколков. Черная дыра поглотила архангела. Окно в город исчезло, забрав с собой гроб Сади. Я выронил кинжал и упал на колени на острые осколки стекла. Все кончено, и я совсем один. Я закрыл глаза, открыв их, я оказался не на земле. Я плавал на поверхности черного моря. Повсюду мерцали звезды, как будто меня поглотила ночь. Передо мной кружилась черная звезда. Зеленые щупальцы вихрились, обжигая меня своим светом. И в этом призрачном измерении я увидел ее. Хавва парила над своим троном, и я никак не мог осознать ее форму. Морская звезда, но в ее теле бурлило пористое черное молоко, как будто она была не до конца сформирована. Из молока выскочил тысяча и один глаз, и все они смотрели на меня. Она была не столько телом, сколько сплетением истин и кошмаров. Заглядывая в каждый глаз, я чувствовал эту истину и переживал каждый кошмар. Я видел, как Лунара ускользает в ночи с маской в руке, чтобы никогда не вернуться. Она похоронила нашего сына в песке, а затем оставила в пирамиде истекающих кровью черепов. Я слышал крики Мелоди, когда Михей душил ее, собственную дочь. Я чувствовал, как из раны хатун пошла кровь, как сади упала в грязь. Я видел, как из яиц рождается тысяча ангелов, видел медузу размером с гору и существ, чьи конечности опускаются в моря и глаза, плывущие среди облаков. Я понял, почему она спящая. Она несет свои кошмары в наш мир. В этот момент ясности, переполненный истинами, утопающей в любви и печали, я сказал ей, «Я не стану служить тебе!» Все стало белым, потом снова черным. Мое тело исчезло. Я болтался в море пустоты, беззвездной и безвоздушной. У меня не было ни губ, ни рук, ни ног. Я не мог плыть или кричать. Открылся глаз. Зрачок был звездой размером в миллион наших солнц. Из него вырывались огненные струи, изгибались дугой и соединялись вновь. Миллиард лет пролетел за секунду, и звезда начала уменьшаться. Она пожирала сама себя, став меньше мошки. Ее огонь сжался, готовый взорваться. Кипящая молния вспыхнула и пронеслась над бескрайней чернотой. Синие, зеленые, белые и желтые вспышки бушевали сквозь время. Она кипела, она извергалась, она плавилась, она уничтожала. Тысяча и один мир, спирали света, моря звезд и такие яркие облака все сгорели, уйдя в небытие. Она омыла мою душу и обожгла ее истиной. Я тьма и свет. Начало и конец, исток и завершение. Когда свет исчез, осталась лишь кружащаяся тьма, но эта тьма была живой. Она кипела, и я иду.